Эрла мутила от стыда и ненависти. Но он ведь не предатель. Он спасает не свою собственную шкуру, а жизни многих и многих своих подданных. Великий город, никогда не подвергавшийся позору чужеземного вторжения. Литию, свою супругу, своих братьев, рыцарей порога. Он просто вынужден поступить так, как поступил. Если бы он поступил по-другому, все сложилось бы намного хуже. Он вдруг вспомнил слышанные им когда-то в детстве слова отца, магистра горной крепости Порога. На самом деле, человек всегда знает, как ему следует поступить. На самом деле, человек уверен в своем выборе, но часто не понимает этого. Понимает потом, когда поступок уже совершен. Если выбор был правильным, совесть человека спокойна. Если же нет, ему суждено до конца своих дней мучиться, объясняя себе и окружающим, почему он когда-то поступил так, а не иначе. «Пойдемте, сэр Эрл», – прервал его рассуждение радостный голос Орленка. «Ваше решение нужно отпраздновать. Только что вы совершили нечто, чего никогда не забудут ваши потомки». «Да», – ответил ему Эрл, но не вслух, а про себя. «Никогда не забудут». Имена великих героев люди помнят так же хорошо, как и имена великих предателей. Но дело было сделано. И идти сейчас на попятные оказалось бы еще хуже. Через четверть часа в шатре короля Марборна его величества Ганаса Орленка Эрл с жадностью схватил первый попавшийся кубок. Вино. Оно сейчас может помочь ему. Но Ганас мягко остановил его руку. «Оставьте эту кислятину, сэр Эрл», — сказал он. «Сейчас принесут вино, которое достойно этого великого часа». Эрл молча отвел королевскую руку и осушил кубок до дна. Генералы марбарнийского войска сидели за столом с помятыми, выражающими недоумение и недовольство лицами. Орленок же сиял. И сэр Каран, глядя на своего племянника, тоже весь лучился от удовольствия. «А вот и вино!» объявил Ганас. Сэр Приор, опустошивший уже не один кубок, даже не пытался скрыть мрачную ухмылку. Генералы смотрели на него с некоторой боязнью. «Подайте два кубка!» торжественно велел король Марборна. Его волю исполнили моментально. Ганас взял из рук слуги кувшин. Он попытался снять печать ножом, но она рассыпалась под его пальцами пылью. «Время!» сказал он Эрлу, будто оправдываясь. «Время влияет на все». Священно действия Орленок наклонил кувшин над одним из кубков. Вино полилось тягучее, густое, как мед. А по шатру тут же распространился очень приятный аромат. «Дерьмо!» – брякнул Приор. «Настоящее дерьмо!» Это уже переходило все границы допустимого. Кто-то из генералов охнул. Рука Ганаса дрогнула, когда он наливал древнее вино во второй кубок. Но король смолчал, видно, не желая нарушать торжественность момента. Поставив кувшин на стол, один кубок протянул Эрлу. «Выпьемте, сэр Эрл», — сказал он. «Выпьемте за будущее нашей империи, которое даст новую жизнь всему человечеству». Он приложился к кубку. Эрл, чувствуя себя под взглядами генералов совершенным глупцом, Ожидая, что вот-вот в шатре грянет раскат издевательского хохота, тоже поднес кубок к губам. Прохладная вязкая жидкость смочила его губы. Он не успел сделать и глотка, когда краем глаза уловил резкое движение. Это сэр Приор вскочил на ноги и перегнулся через стол к нему. Эрл не успел вовремя отпрянуть, Приор вышиб кубок из его руки. Генералы застыли на своих местах. Приор, уперев руки в бока, стоял напротив Эрла и хохотал, закидывая назад голову. «Он обезумел!» – пролепетал граф Нишон, втягивая голову в жирные плечи. Ганас, опустив опорожненный кубок, смотрел на Приора в изумлении. Сэр Каран, побогровевший до того, что его борода стала еще белее, медленно потащил из ножен меч. Эрл не мог больше сдерживаться. Он ударил Приора в лицо. Тот, мгновенно захлебнувшись смехом, квыркнулся назад и, оказавшись на земле, засмеялся снова. «Я убью этого пса прямо сейчас!» — взревел, тяжело поднимаясь Коран. «Его Величество!» — вдруг тонко взвизгнул граф Нишон. «Его Величество!» Тут закричали, зашумели и прочие генералы, и крики эти спеклись над их головами сплошной пеленой ужаса. «Это ты!» выкрикнул Эрл. «Значит, это ты!» Он рванулся, чтобы перепрыгнуть стол и настигнуть приора, но не смог шевельнуться. Король Марборна, его величество Ганас, стоял, опершись о край стола обеими руками. Его тело едва заметно кренилось на бок. Все, целиком, словно дерево с подгнившим стволом. Лицо Орленка, страшно потемневшее, с налитыми кровью глазами, было неподвижным, но мелко-мелко дрожало от какого-то внутреннего напряжения. Из приоткрытого рта короля вырвался тихий полусвист, полухрип. Эрл почувствовал, как мышцы всего его тела начало сводить судорогой, и судорога эта была так сильна, что он сразу понял. Он утратил власть над самим собою, и нечего даже думать о том, чтобы произвести хоть малейшее сознательное движение. Он хотел сесть на скамью, но не смог». Ему даже не удалось повернуть голову, чтобы иметь возможность видеть, что происходит рядом с ним. Он смог бы двинуться только в том случае, если бы кто-то другой приложил к этому усилие. Но разом его, тем не менее, работал пока ясно и четко. Услышав глухой деревянный стук справа, он понял, что это упало на земляной пол шатра тела Орленка. «Ваше Величество!» – закричал сэр Каран. «Что с вами, Ваше Величество?» Эрлу стало трудно дышать. Грудь его сдавила. Легкие с каждым мгновением отвердевали все сильнее и сильнее. В голове глухо застучала кровь. Теперь все силы Эрла отдавал тому, чтобы заставить себя дышать. В глазах его проступила чернота, а уши заложила ревущейся кровью. Он не видел и не слышал больше ничего. Он лишь старался дышать. «А ну молчать всем!» рявкнул сэр Приор, поднявшись на ноги. «Молчать я сказал!» Вытирая на ходу кровь с рассеченной брови, он быстро подскочил к пологу, приоткрыл его и негромко отдал несколько коротких распоряжений. «Слушайте меня, сыны Марбарна!» Приор говорил раздельно и внятно. Слова его были сильны, как летящие морские волны, но, хлеща по испуганным генералам, они оседали пеной, хриплой давно таимой ярости. «Наконец-то свершилось то, чего мы все так давно ждали!» «Да, все мы ждали этого, не вздумайте мне прикословить!» «Мальчишка был хорош и болтал складно, да так складно, что любого умел убедить, чем угодно!» «Но в нем не было главного, не было духа воина!» «Кто из вас до конца верил в то, что Великую Империю можно построить только силой слов? «Признайтесь честно! Кто? Власть удержится в руках того, кого боятся!» А не менее понемногу отпускало тело Эрла. Легкие его, ожив, затрепетали. Он глотал и глотал воздух, как умирающий от жажды глотает воду. Раньше он и помыслить не мог о том, какое же это счастье просто дышать. Приор продолжал. «Наверняка каждый из присутствующих здесь хоть раз задавал себе вопрос, почему я, имея под своим началом столько опытных бойцов, предпочел не сражаться с Орленком, а присоединиться к нему, а?» «Я», — первым пискнул толстый граф Нишон, «я всю голову себе сломал, пытаясь понять, как это такой славный и храбрый рыцарь вдруг взял и уступил зеленому юнцу? Я вот как полагаю, вы, сэр Приор, терпели рядом с собой...» Орленка до тех пор, пока он был нужен. Давно пора было избавиться от него. Чтобы империю создать, нам нужен не дипломат. Нам нужен настоящий воин, такой, как вы, сэр Приор». Приор откровенно рассмеялся в лицо Нишону. «Молодец», — сказал он. «Это ты верно заметил. Кто ещё желает высказаться? Только прежде чем раскрыть рты, подумайте хорошенько. У шатра ждут моего сигнала две сотни ратников». «Еще пять тысяч будут сражаться на моей стороне!» «И две тысячи всадников сэра Геоша тоже не будут колебаться, за кого им надлежит сложить свои головы!» «А сколько людей у вас, думаете, ополченцы и наемники, ринутся защищать ваши шкуры, когда здесь станет жарко?» На этот вопрос приору никто не ответил. «Ублюдок!» – заговорил с пола сэр Каран. «Ты думаешь, никто не узнает о том, что ты сделал? О том, что это ты отравил короля Марборна и сэра Эрла отравил». «Люди знают то, что им говорят», — сказал Приор. «А ты дурак, старик. Ты еще глупее своего племянника, которого может извинить его молодость». «Его величество нес миру людей величайшее благо», — выкрикнул Коран. «И я верил в него, весь Марборн в него верил». «Такие люди, как он! Он ведь жил идеей своей империи, дышал ею!» «Ты бы, сэр Приор, сумел достичь всего, чего достиг он?» «Молчишь?» «Не смог бы. Сам знаешь, что не смог бы, и все тут знают. Те, кому не во что верить, становятся орудиями в чужих руках. Те, кому не во что верить, исполняют все, что им прикажут, и никогда не размышляют, насколько справедливы эти приказания». «Так ведь, сэр Приор?» Что-то странное мелькнуло в глазах Приора, будто он в тот момент испугался чего-то. Будто старый министр сказал нечто такое, чего он услышать никак не ожидал, чего он не хотел слышать. Сэр Приор кивнул Геошу. Коран увидел это, вздрогнул, опустил голову и зажмурился. Геош обошел стол, не выпуская при этом из поля зрения сидящих за столом генералов, остановился позади Корана, поднял меч и опустил его, одновременно резко выдохнув. Коран без звука рухнул на тело короля. В этот момент Эрл поднял голову. Сил для того, чтобы встать у него не было. Тело еще отказывалось подчиняться. Сэр Приор мельком глянул на Эрла и сразу перевел взгляд на придавленно тихо сидящих генералов. Вспышка его гнева прошла так же мгновенно, как и возникла. Смерть сыра Корана успокоила его. «Так что скажете, доблестные сэры?» – осведомился он. Генералы молчали. «Тот, кто отсюда выйдет, должен говорить правду. Вот какую! Пленный гайлонский король изменил своему слову и, коварно воспользовавшись добротой его величества, отравил своего спасителя. Мы все набросились на подлого отравителя и скрутили его» чтобы придать казни перед всем славным войском Марборна. Его Величество скончался сразу. Единственное, что он успел сделать перед смертью, это назвать имя своего приемника. «Сэр Приор!» – тут же подхватил догадливый Нишон. «Приемник Его Величества – сэр Приор!» «И снова молодец!» – усмехнулся в его сторону Приор. «Итак, доблестные сэры!» «Да будет так!» проговорил один из генералов. Остальные повторили сказанное им. Сэр Нишон выкрикнул это трижды. «Хорошо», — вздохнул Приор. «Мы подошли к Дорбиону до наступления суровых холодов и сохранили почти все войско. Дорбион не сможет противостоять нам. Скоро он падет. А падет Дорбион, гибель всего Гайлона станет всего лишь вопросом времени». Эрл снова попытался подняться. На этот раз ему удалось вползти грудью на скамью, но руки его соскользнули, и он опять рухнул на земляной пол шатра. Приор кивнул Нишону. Тот выбежал из шатра. Сэр Приор подошел к Эрлу. «Тебе снова сохранили жизнь, рыцарь», — сказал он. «Боги свидетели, я не собирался убивать тебя. Я даже начал видеть тебя своим союзником. Я полагал тебя таким же честным воином, как и я сам». Ты вынес себе приговор, согласившись на позорное соглашение с Орленком. Тебя казнят на рассвете, чтобы казнь могли наблюдать все славные ратники Великого Марборна. «Честный воин», — выговорил Эрл еще не вполне послушным языком. «Занял бы место короля посредством поединка. У тебя была такая возможность. А ты предпочел трусливо отравить его. Почему?» «Тебе не кажется, что ты не в том положении, чтобы задавать вопросы?» Помрачнев проговорил Приор. «Потому что ты послушное орудие», — сказал Эрл. «Верно», — подметил сэр Каран. И снова в глазах Приора мелькнул испуг, какой мелькает в глазах вора перед разоблачением. «Свяжите его», — отпрянув, приказал сэр Приор. «И покрепче заткните ему рот». «Никому из нас не нужно, чтобы он наболтал лишнего».